Если ребенок ваш встал вовремя и выполнил некоторые требования в духе первой идеальной модели, не скупитесь на похвалу. Надо, чтобы вы сказали, оказывается, ты сам можешь встать и все сделать. Надо, чтобы кто-то из в семьи поддержал вас. Вот не ожидал от тебя. Если вы поставили цель поднять статус личности ребенка в учебном труде и долго готовили его к уроку, Надо непременно поговорить с учителем, чтобы он спросил ребенка на уроке и сказал примерно, «Да, ты, оказывается, можешь прекрасно отвечать». Коллектив сверстников в таких случаях бывает несказанно добр и щедр. Ваш ребенок почувствует эту щедрость и в их взглядах, и в репликах. Какое счастье вспыхнет в душе ребенка. И это будет ваша и его большая победа. Конечно, иногда... Трудно уговорить педагога похвалить ответ своего нерадивого ученика, о котором уже давно сложилось плохое мнение, но вы попытайтесь, но и педагога постарайтесь понять. И если у него сложился отрицательный взгляд на вашего ребенка, то сразу произвести переворот в сознании учителя не так-то просто. Поэтому не слишком настаивайте, но и не отступайте от своего замысла. Любой метод или воспитательный прием ребенок должен воспринимать как естественное движение вашей личности. Как только он заметит, что его воспитывают специальными методами, так сразу воспротивится. Ему нравится творить самого себя, а не быть средством для достижения ваших, пусть даже самых прекрасных целей. Удовольствие может выполнять воспитание разную роль. Оно может быть полезным и вредным. Вредным становится тогда, когда ведет к образованию порочных наклонностей или к потребительству. Удовольствие воспитывает тогда, когда оно сопряжено с трудом, с мускульным напряжением или с работой мысли. Единство трудового усилия и наслаждения, которое ведет к нравственным образованию, и есть то, к чему стремится педагогическое искусство. Удовольствие должно присутствовать во всех движениях, поступках растущего человека, даже в самых трудных и нежелательных напряженных действиях, но не должно приводить к присыщению. Трудовое усилие – наслаждение. Трудовое усилие – вот формула, которая может привести к воспитательным удачам. Удовольствие, достигнутое трудовым усилием, формирует потребность. Если ребенок получил удовольствие от того, что он сам встал по заведенному будильнику, это его волевое усилие, надо сделать так, чтобы ему самому было приятно умыться, одеться, убрать постель и так далее. В воспитании нет мелочей. То, что для взрослого кажется мелочью, для ребенка весомо и существенно. Для малыша научиться зашнуровывать ботинки – очень сложная премудрость. И на каком-то этапе ребенок, как бы ни старались воспитатели, не сможет попасть шнурочком в дырочку так, чтобы получались крестики. Самый антипедагогический вопрос, который с возмущением может быть обращен к ребенку, такой. Как ты не можешь понять этой мелочи? Весь ход вашего повседневного общения строится порой на мелочах. Если ребенок вообще не приучен к самообслуживанию, приучать его к повседневному труду надо постепенно. Пусть сначала он протирает пыль не со всех предметов в комнате, а только с одного подоконника, потом еще и со стола, и шкафа, и так далее. Для чего нужна такая постепенность? Ведь можно заставить. Ну, во-первых, судя по тому, что существуют эти скандальные варианты, заставить не просто, а потом... Качество такого приема, который основан на приказе, весьма сомнительно. Все неизбежно ломает и уродует личность ребенка. Радость и удовольствие от завершенного дела, оценки окружающих и самооценки ребенка создают основания для возникновения потребностей. Чтобы потребность в труде стала неодолимой силой, Необходимы многократные повторения трудовых усилий, сопровождаемых различными формами удовольствия. Дело в том, что сами по себе потребности ребенка не осознаются. Они слиты с привычкой, с побуждением,